В сегодняшнем событии таилось что-то такое, что задевало их всех. В ряд, тесно однако другой, сидели три леди. Тети Энн, Эстер, обе старые девы, и Джули, уменьшительная Джулии, которая, будучи уже не первой молодости, настолько забыла, что вышла замуж за Септимуса Смола, человека слабого здоровья.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 похожим на патриарха, который, несмотря на худобу щек и запавшие виски, казалось, обладал секретом вечной юности. Он держался очень прямо, а его проницательные спокойные глаза еще не утратили своего ясного блеска. Все это говорило о том, что старый Джолион выше людской мелкоты с ее сомнениями и раздорами. Долгие годы он жил своим умом,